Мастерская и лавка «Рунеля» были оборудованы далеко не так роскошно, как в свое время магазин ароматических товаров в Бальдине в Париже. Несколько сортов цветочных масел, воды и пряностей не давали простора для фантазии обычному парфюмеру. Однако Гринуй, едва втянув в воздух, сразу же понял, что имеющихся материалов для его цели вполне достаточно. Он не собирался создавать никакого великого аромата –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 Любой бы подумал, что там стоит второй человек, а если бы ими надушился человек, который сам пахнет как человек, то он по захпаху показался бы нам двумя людьми, или еще хуже, чудовищным двойным существом, как образ, который нельзя более однозначно фиксировать, потому что его очертания нечетки и расплываются, как рисунок на дне озера, искаженный рябью на воде. Для имитации этого человеческого запаха, пусть недостаточной, по его мнению, но вполне достаточной, чтобы обмануть других, гриной подобрал себе самые незаметные ингредиенты в мастерской Рунеля. горску кошачьего дерьма, еще довольно свежего, он нашел за порогом ведущие во двор двери. Он взял его пол ложечки и положил в смеситель с несколькими каплями уксуса и толченой спли.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 Перемешал я вот это с тухлым яйцом и касторкой, нашатырем мускатом, сжженным рогом и пригоревшей свиной шкваркой. К этому он добавил довольно большое количество цибетина, разбавил эти ужасные приправы спиртом, дал настояться, профильтровал во вторую бутылку. Запах смеси был чудовищен. Она воняла клоакой, разложением, гнилью, а когда взмах веера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 В нем он быстро скомпоновал другие духи, нечто вроде копии первых, которые тоже состояли из эфирных масел и цветочных элементов, но основа не содержала колдовского варева, а включала вполне обычный мускус, амбру, немного цибетина и кипарисового масла. В общем-то, они пахли совершенно иначе, чем первые.